Глава 9. Пустота. Остриё ножа уже отыскало нужную прорезь. Повернув клинок, я сорвал с себя плащ и, кувыркнувшись в бок, вкатился прямо в распахнутое тело Сидера. Взглянуть что за создание машет крыльями над головой, я даже не пробовал, пока причём с заметным трудом не втиснул голову внутрь его черепа и лишь затем выглянул наружу сквозь забрало. Увы, даже после этого мне не удалось разглядеть ничего, вернее, почти ничего. Прежде воздух в шахте здесь, на такой глубине, был вполне прозрачен и чист. Но теперь все вокруг подернулось дымкой тумана. Некая сила гнала, теснила холодный воздух с верхних уровней вниз, смешивая его с теплым и влажным смрадом, которым дышали мы. Под натиском этой силы туман клубился, кипел, словно вокруг буйно прессала тысяча призраков. Ни хлопанье крыльев, ничего-либо другого я больше не слышал. Казалось, моя голова заперта в пыльном несгораемом шкафу, и я гляжу наружу сквозь замочную скважину. Впрочем, голос Сидера я вскоре услышал, но не ушами. Как описать происшедшее? Даже не представляю. Чужие мысли в собственной голове мне знакомы прекрасно. Но на визиты Теклы и прежнего автарха, не раз пробуждавшихся во мне, пока я не слился с ними в единое целое, это не походило ничуть. На обычные звуки чужой речи тоже. Одно могу сказать, да и то описание выйдет весьма приблизительным. Казалось, голос Сидера достигая тех органов слуха, что находятся под черепом, прямо за ухом, минуя ушную раковину. — Я ведь могу убить тебя! — После того, как я тебя починил, знавал я неблагодарность, но в такие ее глубины еще не заглядывал. Грудь Сидера сомкнулась, и я, упершись ладонями в полости плеч, принялся пропихивать ноги в его ноги, точно в штанины брюк. Дело шло туговато. Имея я возможность чуть дольше задержаться снаружи, сбросил бы и сапоги, и тогда все вышло бы гораздо проще, а сейчас... Казалось, обе лодыжки уже потрескались. У тебя нет на меня никаких прав. Есть, и еще как. Ты сделан, чтобы защищать людей, а кто я, если не человек, нуждающийся в защите? Хлопанье крыльев, слышишь? И хочешь сказать, будто подобные создания, вольно порхающие по всему кораблю, — это в порядке вещей?» «Они выпустили на свободу опортов!» «Кто они?» Здоровая нога, наконец, распрямилась. С хромой должно было получиться проще, так как ее мышцы изрядно усохли, но пропихнуть ступню в сочленение не хватало сил. «Рыскуны!» Меня свернуло клубком, так что колено уперлось в грудь. Сидера сел, а затем поднялся на ноги, и в этом положении мне удалось выпрямить вторую хромую ногу. После этого моя левая рука проскользнула в руку Сидера, как по маслу, и правая вошла в его правую с той же легкостью, но оказалась снаружи. Остатки броссарда прикрыли только плечо. — Вот так-то лучше, — сказал я. «Подожди, малость». Однако Сидера немедля ринулся наверх, одолевая разом по три ступени. Я остановился, развернулся и снова направился вниз. «За это я непременно тебя убью!» «За то, что я хочу подобрать нож с пистолетом?» «По-моему, не стоит. Они могут нам пригодиться». Нагнувшись, я подобрал оружие, так что нож оказался в правой руке моей собственной, а пистолетом... Мы с Сидерой вооружились, можно сказать, сообща. Поясной ремень едва не провалился сквозь решетку настила, но я без труда подхватил его, вдел в ножны и кобуру, и туго, пальцы не просунуть, затянул на талии Сидера. «Вон из меня!» Я застегнул плащ, наброшенный на его плечи. «Возможно, ты не поверишь, но во мне тоже люди живут, и немало, и это вполне может приносить радость» не говоря уж о пользе. Поскольку я здесь, внутри, у нас есть правая рука. Ты говоришь, что предан кораблю. Я тоже. Зачем же нам с тобой... Из мутных клубов тумана к нам вниз спикировало столь же туманное бледное существо. Невероятно огромные крылья, прозрачные, словно у насекомого, но куда гибче крыльев летучей мыши сомкнулись вокруг площадки, вокруг нас будто занавеси катафалка. Внезапно я обнаружил, что снова слышу. Должно быть, Сидера привел в действие устройство, передававшее звук из его ушей в мои. А может, просто отвлекшись, позабыл отключить их вовремя. Как бы там ни было, по ушам плетью хлестнул свист ветра, поднятого взмахом титанических призрачных крыльев. Наверное, точно так же зашипела бы тысяча добела раскаленных клинков, погруженных в бадью с водой. Вскинув неизвестно, как оказавшийся в руке пистолет, я принялся озираться в поисках хоть какой-нибудь цели — головы или лапы. Отыскать достойную цель мне так и не удалось. Однако чья-то рука, а может, лапа, а то и щупальца, обхватив мои ноги, подняла нас с Сидера вверх, словно ребенок, куклу. Тогда я выстрелил наугад. Увы, прореха, появившаяся в титанических крыльях, оказалась до смешного крохотной. Я бы и вовсе ее не заметил, если б не узкая, дочерна да обгоревшая кайма по краям. Ударившись коленями о перила, я в тот же миг выстрелил снова. Ноздри защекотал запах гари. Казалось, выстрел опалил мою собственную руку. От боли я вскрикнул. Тем временем Сидера вступил в схватку с крылатым созданием без моей воли. В руке он держал охотничий нож. И мне на миг сделалось страшно. Что, если он отсек мне руку, а эту жгучую боль порождает пот, заливающий рану? Еще миг я выстрелил бы в него, но вовремя сообразил, что его рука — продолжение моей собственной. Словно вновь оказавшийся в жуткой власти революционера, я бился, насмерть бился с самим собой, больше не понимая, кто я, севериан ли Сидера, текло при жизни или текло в посмертии. Нас закружило, перевернуло вниз головой, и мы рухнули вниз. Ужаса, овладевшего мной в этот миг, не описать словами. Умом-то я понимал, падать здесь, на борту корабля, можно лишь крайне медленно. И даже смутно помнил, что на нижних ярусах полет вниз ничуть не убыстрится. Однако свист в ушах становился все громче и громче. Стена воздушной шахты утратила четкость, слилась в бесконечную мутно-серую полосу. Да ведь все это было сном. Просто сном. Насколько странным. Сначала я взошел на борт огромного корабля о множестве палуб со всех сторон, затем влез внутро металлического человека, но вот, наконец-то, проснулся. Проснулся на ледяном склоне горы в окрестностях Тракса, увидел над собой в вышине пару звезд, и полусонный вообразил, будто это глаза. «А рука!» Очевидно, во сне я придвинулся правым плечом слишком близко к костру. Но никакого костра рядом не оказалось. Значит, сжется не пламя, стужа, а туда, где земля помягче, меня перетащила Валерия. А этот звон? Звонит колокол, самый большой, басовитый из колоколов колокольной башни. Среди ночи колокольная башня взвелась в небеса верхом на столбе пламени а к рассвету опустилась на землю невдалеке от Ацеса. Теперь бронзовая глотка огромного колокола орёт. Орёт на скалы и скалы, дрожа откликаются на его крик гулким эхом. Хотя нет, это же Доркас в кулисах включила запись «За сценой басовита гулка звонят колокола». А произнес ли я свою финальную реплику? «В будущем!» Как давно было сказано, с гибелью старого солнца погибнет и урт. Но из ее могилы восстанут чудовища, новые люди и новое солнце. Старая урт расцветет, словно бабочка, сбросившая высохший кокон. И новая урт будет названа именем Ушас. «Пафос это, пафоса!» — пророк уходит. «За кулисами ждет крылатая женщина из книги отца Энира. Увидев меня...» Она всего раз формально хлопает в ладоши, точно высокородная дама, подзывающая горничную. Едва ладони ее размыкаются после хлопка, между ними вспыхивает жаркий, жгучий белый огонек. И мне кажется, будто огонек этот — мое лицо, а мое лицо — лишь обращенная к нему маска. — Найди нового. Это прежний автарх живущий в моем сознании, но крайне редко подающий голос. «Найди нового!» — шепчет он, едва шевеля моими вспухшими губами. Дюжина судорожных, прерывистых вдохов, и только потом я понимаю, о чем он. Настало время отдать это тело смерти. Настало время нам всем, и Севериану, и Текле, и ему самому, и всем прочим, стоящим в его тени, шагнуть вперед, в свою очередь уходя в тень. Настало время найти кого-то еще. Он лежал между двух огромных машин, сплошь в брызгах какой-то темной смазки. Едва не упав, я склонился к нему, раскрыл было рот, дабы объяснить, что он должен сделать. Увы, Он был безнадежно мертв. Обезображенная шрамом щека, холодна на ощупь. Иссохшая нога сломана, да так, что обломок кости сквозь кожу торчит. Оставалось одно — опустить ему веки. Шаги, торопливые, частые. Кто-то спешил ко мне. Не успел частый топот утихнуть кто-то еще. Склонившись надо мной — Подсунул ладонь под затылок, помог приподнять голову. В полумраке блеснули огоньки его глаз. От буйной шевелюры и бороды повеяло мускусом. Свободной рукой незнакомец поднес к моим губам чашку. В надежде, что это вино, я сделал глоток. Нет, в чашке оказалась вода, но прохладная, чистая, вкуснее любого вина». Тут надо мной раздался звучный грудной женский голос. «Северян — северян Возле меня опустился на корточки рослый крепкий матрос. Не заговори он снова, я бы и не подумал, что это женщина, и голос принадлежит ей. — Похоже, с тобою порядок, а то мы, а то я боялась. Осекшись, она поцеловала меня. Обросший космами и незнакомец, «Тоже поцеловал нас обоих, и если его поцелуй завершился немедля, то ее оказался столь затяжным, что я едва не задохнулся». «Гунди!» — пробормотал я, когда она, наконец, отпустила меня. «Ну, как себя чувствуешь? Мы уж боялись, что ты умрешь!» «Умру непременно. Как же без этого?» Я сел и выпрямился, хотя ни на что другое был не способен. Каждая косточка ныла. Голова раскалывалась от боли, правую руку будто бы сунули в огонь. От бархатного рукава рубашки остались одни лохмотья, а кожу покрывал толстый слой желтоватой мази. — Что со мной стряслось? — Должно быть, упал в отдушину. Нашли мы тебя там. Точнее, Зак нашел и тут же сбегал за мной, — ответила Гунни, кивнув в сторону косматого карлика, поившего меня водой а перед этим тебя, видимо, искры шарахнуло. — Искры? — Ну, дуговым разрядом обожгло. Такое часто случается, когда где-нибудь закоротит. Меня тоже угораздило. Гляди. Распахнув ворот серой матросской робы, она показала мне багровый ожог между грудей, густо смазанный той же мазью. Я как раз работала у силовой установки, а когда под искру угодило, меня отправили в лазарет а там намазали этой дрянью и дали тюбик с собой на потом. Наверное, поэтому Зак и побежал ко мне. Хотя тебе сейчас, похоже, не до болтовни. Пожалуй, нет. Странно наклоненные стены повели вокруг нас хоровод. Неторопливо, величественно, совсем как ритуальные черепа во время той достопамятной церемонии. Прилягкай и полежи, а я для тебя поесть чего-нибудь раздобуду. А Зак тут покараулит на случай, если Рыскуны явятся. Хотя здесь так глубоко в низах, их, скорее всего, ни единого нет. Мне следовало бы задать ей целую сотню вопросов. Но куда больше хотелось лечь до да уснуть, если боль позволит. И я, не успев подумать ни о чем больше, лег и задремал. Разбудила меня Гунни, вернувшиеся с миской и ложкой. — А то ле! — пояснила она. — Поешь, подкрепись. На вкус похлебка оказалась вроде лежалого хлеба, сваренного в молоке, но зато горячий и сытный. Кажется, прежде чем снова уснуть, я съел ее почти всю. Проснувшись, я обнаружил, что боль поутихла, хотя далеко не унялась. На месте выбитого зуба по-прежнему зияла дыра. Губы и челюсть отчаянно ныли. Чуть выше уха красовалась шишка величиной с голубиное яйцо. Кожа на правом плече полопалась, несмотря на мазь. Между тем, трепки от мастера Гюрло или кого-либо из подмастерьев я не получал уже десять с лишним лет, и за это время, как выяснилось, порядком отвык стоически переносить боль. Дабы хоть чем-то отвлечься, я принялся осматриваться вокруг. Место, где я лежал, напоминало не столько каюту, сколько полость в каком-то огромном механизме щель из тех, где нередко находишь самые разные предметы, неизвестно, откуда там взявшиеся, только увеличенные во много раз. Наклонный потолок отделяло от пола не меньше десяти элей, а двери, оберегающие чье-либо уединение, преграждая путь незваным гостям, не было вовсе. Сквозь обширный проем в углу сюда мог войти кто угодно. Я лежал на груди чистой ветоши, противоположном углу, наискосок от входа. Стоило мне приподняться и сесть, из темноты выступил карлик, которого Гунни назвала Заком. Присев на корточки возле меня, он не сказал ни слова, однако вся его поза выражала тревогу о моем самочувствии. — Не волнуйся, все в порядке, — сказал я, и, кажется, это его слегка успокоило. Лампы здесь не горели. Пользуясь светом, падавшим внутрь из дверного проема, я постарался разглядеть мою няньку как можно лучше. На вид он казался скорее не карликом, а просто маленьким человеком. Иными словами, не отличался заметными диспропорциями в размерах рук и ног по сравнению с туловищем. Лицо его также ничем существенно не отличалось от любого другого лица, если не принимать в расчет обрамления, косматой шевелюры, роскошной темно-русой бороды и еще более роскошных усов. Причем ни то, ни другое, ни третье, словно бы отроду не знало прикосновение ножниц. Лоб его был низок, нос несколько приплюснут, а подбородок, насколько уж о том позволяло судить борода, слегка скошен назад. Однако подобные черты свойственны многим, Особенно мужчинам. Принадлежность нового знакомого к мужскому полу не вызывала никаких сомнений, так как наготу его прикрывала только густая поросль волос на теле. Однако, заметив мой взгляд, опущенный к его паху, он выдернул из кучи ветоши довольно широкий лоскут и опоясал им бедра на манер фартука. Не без труда поднявшись на ноги, я захромал к выходу. Карлик, поспешив обогнать меня, встал в проеме стеной. В этот момент он каждым жестом, каждой чертой лица напоминал слугу, как-то при мне усмирявшего, изрядно подвыпившего экзультанта. Теперь в его позе чувствовалась мольба отказаться от сумасбродной затеи и в то же время готовность в случае надобности удержать меня силой. Для сопротивления я был совсем непригоден. от приподнятого, беззаботного расположения духа, нередко подталкивающего нас к драке с другом, если под рукой нет врага, безмерно далек, и посему почел за лучшее остановиться. Карлик, указав на порог, красноречивым жестом чиркнул себя пальцем поперек горла. — Там опасно? — переспросил я. — Возможно, ты прав. В сравнении с этим кораблем, многие поля сражений из тех, что мне довелось повидать, покажутся тихими парками. — Будь по-твоему, я туда не пойду. Вспухшие губы отнюдь не прибавляли моей речи внятности, но, кажется, он меня понял и недолгое время спустя расплылся в улыбке. — Зак? — спросил я, указав на него. Карлик, вновь улыбнувшись, кивнул. — Севериан! — представился я, коснувшись собственной груди. — Севериан! Оскалив в улыбке мелкие острые зубы, мой новый знакомый заплясал от радости. Выкинув пару коленец, он с той же улыбкой подхватил меня под левый локоть и отвел назад к куче ветоши. Казалось, его ладонь, пусть и довольно смуглая, едва заметно светится в полумраке.